тюрьме. Глава 27. Все камеры в тюрьме были заняты, поэтому двух друзей приковали к стене в большой общей камере для маловажных преступников. Они попали в многолюдное общество. Тут было человек 20 арестантов обоего пола и разного возраста, закованных в кандалы. Буйная циничная орда. Король горько жаловался на оскорбление, нанесенное его королевскому достоинству. Гендон угрюмо молчал. Этот новый удар его ошеломил. Да и не мудрено. Блудный сын возвращался домой сияющий, счастливый, мечтая о предстоящей радостной встрече, и вдруг этот неожиданный холодный прием — и тюрьма. Гендон и сам не мог решить, чего было больше во всем этом приключении — трагизма или самого грубого комизма, до такой степени действительность обманула его ожидания. Он чувствовал почти то же, что должен чувствовать человек, беспечно вышедший полюбоваться радугой и пораженный ударом молнии. Но мало-помалу мысли его начали проясняться, и вскоре всецело сосредоточились на Эдифе и ее странном, непонятном для него поведении. Он думал и передумывал об этом на все лады, но не мог прийти ни к какому маломальски утешительному выводу. Узнала она его или не узнала? Это был трудный вопрос, над которым он долго ломал голову. Наконец он порешил на том, что она узнала его, но солгала из корыстных побуждений. Злоба душила его. У него готово было сорваться проклятие, Но имя ее было так долго священным для него, что проклятие не шло с языка, и сердце отказывалось повиноваться рассудку. Завернувшись в грязные рваные арестантские одеяла, Гендон и король провели тревожную ночь. Тюремщик за взятку тайком принес водки в общую камеру, послышались непристойные песни, поднялись брань, ссоры и драка. Наконец, уже за полночь, один арестант, поссорившись с какой-то женщиной, бросился на нее и чуть не убил ее кандалами. По счастью, тюремщик поспел вовремя и водворил порядок, оттузив провинившегося. После этого наступила относительная тишина, и, пожалуй, можно было бы даже уснуть, если бы не стоны наказанного. В продолжении всей последующей недели Дни и ночи тянулись томительным однообразием. Днем в камеру явились какие-то люди. Гендон мог более или менее отчетливо припомнить их лица, поглядеть самозванца и потешиться над ним. А по ночам неизменно шло пьянство, и в камере стон стоял от песен, криков и брани. Впрочем, в конце недели случилось происшествие, выходившее из ряда обыкновенных. В одно прекрасное утро Тюремщик привел в камеру какого-то старика и сказал ему. — Негодяй здесь! Ну-ка посмотрим, годятся ли еще твои старые глаза. Попытайся-ка, узнай его. Генден поднял голову, и в первый раз с того дня, как он сидел в тюрьме, в душе его шевельнулось что-то похожее на радость. — Это Блэк Андрюс, — подумал он, — старый батюшкин слуга, — «Честный, добрый старик, по крайней мере, был таким когда-то. Нынче, кажется, честные люди перевелись, остались одни негодяи. Конечно, и этот узнает меня, но отречется от меня, как и все остальные». Старик обвел взглядом камеру, всматриваясь в каждое лицо, и, наконец, сказал. «Да где же он? Я что-то не признаю его между этими разбойничьими харями». Тюремщик захохотал. «Ну, а посмотри, кого на этого долговязого молодца! Какого ты о нем мнения?» — спросил он. Старик подошел к Мальсу и долго всматривался в его лицо. Потом покачал головой и сказал. «Нет, это не Генден. Да никогда им и мы не был». «Молодец, старина! Видно, старые-то глаза еще служат тебе. Будь я на месте сэра Гуга...» «Взял бы я эту собаку! Да вот так бы его!» Тюремщик, не докончив фразы, приподнялся на цыпочки, как бы с воображаемой веревкой на шее, и издал горлом такой звук, как будто задыхался. «Да и то еще он должен был бы благодарить Господа Бога, что дешево отделался!» — с негодованием добавил старик. как бы позволили мне распорядиться с этим мерзавцем, я бы жарил его живьем» как честный человек. Тюремщик разразился злорадным хохотом и сказал, «Не хочешь ли с ним поболтать, старина, для забавы? Это можно. Я думаю, тебя это займет». С этими словами он повернулся и вышел из камеры. Тогда старик упал на колени и прошептал, «Благодарение Богу, ты вернулся, господин. А мы-то вот уже семь лет считали тебя умершим». Я вас сразу узнал, и чуть с ума не сошел от радости. Трудно мне было ломать комедию, притворяться, будто я не вижу здесь никого, кроме воров да разбойников. Я стар и беден, сэр Мальс, но скажите только слово, и я всем расскажу всю правду и истину, хотя бы меня за это повесили». «Нет, нет, не надо», — отвечал Гендон. «Только себе беду наживешь, а мне все равно не поможешь». «Я и так благодарен тебе. Ты возвратил мне утраченную веру в людей».